сооружение гетто. В Израиле речь и д е т о необходимости вновь сделать своим центром единый абсолют. Поэтому израильский народ сам воздвигает вокруг себя стены своего гетто. И он с о з д а е т их добровольно, заботясь о верности. Он готов пожертвовать всем, любыми контактами, если они мешают ему обладать сокровищем Чтобы сохранить это сокровище, Израилю придется отказаться от соглашения с другими народами Ханаана. Ведь при заключении договоров с другими приходится клясться их богами. Смотрите Исход 23-13, Иеремия 5-7, Иисус Новин 23-7. Способствуя связям с другими народами, можно помимо воли начать относиться к Ягве как к одному из богов. Второй запрет – воспрещение браков с иноплеменниками. В самом деле известно, как это было, например, с Соломоном, насколько любовь к иноплеменной женщине может изменить убеждение мужчины, который любит ее. Во Второзаконии, 7 с 1 по 16, утверждаются оба эти требования – и ясно излагаются последствия первого из них. «Когда введет тебя Ягвы, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы — Хиттеев, Гергисеев, Амореев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев — семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, — и предаст их тебе Ягвы, Бог твой, и поразишь их. Тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их». Об этом запрете смотрите еще Исход, 23-32, Иисус Новин, 9-7-24. «И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев ягвы, и он скоро истребит тебя. О запрещении смешанных браков смотрите Исход 34, 15, 16, Третье Царств, о 11 с 1 по 4, п е р в ы е Ездры, 9, 2, 3 с 12 по 14, Десятое, 2, 3 с 10 по 14, н е и м е я 10, 31, 13, 23 по 27, Малахия, 2, 11, 12. «Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и из туканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святый у Ягвы Бога твоего. Тебя избрал Ягвы Бог твой». чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Об избрании Израиля как особого народа Ягвы смотрите Исход 19, 5, 6, Второзаконие 4, 20, 14, 2, 26, 19, 32, 9, Псалом 32, стих 12, Амос 3, 2. ни одного уцелевшего. Книга Иисуса н а в и н а повествует об исполнении этого повеления Божия. Только жителям Гаваона удается хитростью заключить договор с израильтянами, 9 с 3 по 1 8 Они выдали себя за людей, пришедших из страны весьма далекой от земли обетованной. И и е ш у о решил поэтому, что он не обязан их уничтожать. Но Иерихон, глава 6 стихи с 17 по 21, Гай, 8 с 24 по 27, Города Юга, 10 с 28 по 40 и Севера, 11 с 10 по 15, были преданы заклятию. Через весь рассказ этот проходит зловещий лейтмотив — Так поражали их, что не оставили ни одного из них уцелевшего. Несомненно, первая глава книги Судей звучит несколько иначе и наводит скорее на мысль о медленном взаимопроникновении израильского и ханаанского населения. Но в начале следующей главы несоблюдение заклятия отмечается как тяжкая вина Израиля, стихи с 1 по п я т Таким образом, принцип ясно провозглашен, и к тому же это требование вполне логично. Если обладание истинным Богом есть действительно бесценное сокровище, то, следовательно, все остальное второстепенно по сравнению с ним. И если возникнет опасность потерять веру в истинного Бога, то лучше, как позже будет сказано в Евангелии, вырвать глаз, из-за которого ты можешь потерять веру. От Матфея 5.29. «Если вы находитесь в зачумленной среде полной заразы, что ж, очистите эту среду, чтобы сохранить здоровье? А для Израиля народы, которые не знают истинного Бога и могут мало-помалу вытеснить своими верованиями, и суевериями истинную веру в сердце народа Божия, есть та зачумленная и заразная среда, которую надо очистить». Семена истинной веры. Но разве не трагично, что среда эта состоит из людей, и обеззараживание превращается в массовые убийства? Можно ли сохранять веру народа, уничтожая другие народы, опасные для этой веры? Не есть ли это оправдание всех религиозных войн? Прежде чем возмущаться, попытаемся понять. Израиль не считает себя народом среди других народов. Он считает себя семенем истинной веры в этом мире. Речь идет не о том, следует ли предпочитать одних людей другим, а о том, что семя истинной веры в этом мире может быть у н и ч т о ж е н о Израиль лишь носитель этого семени подлинной веры, и поэтому он считает, что уничтожение этого семени опаснее, чем уничтожение части тела окружающего его человечества, если ценой этого очищения окружающей среды можно сохранить огонь, и семя останется плодоносным для того, чтобы впоследствии им было преображено в с ё человечество. в с ё дело в том, что это избранный народ, а не группа людей среди других людей. А избранный народ сознает свое назначение быть светом миру. Исайя, 42-6, 49-6, 60-3. Но, может быть, тогда вместо холодной жестокости перед нами страшная п а р а н о я лежащая в основе всякого фанатизма? Вся проблема в этом – п а р а н о я или истина? Правда ли, что этот народ избран быть светом миру? Если да, то также верно и то, что его существование в качестве источника света является главной ценностью для мира, даже если ему приходится истреблять. Новое в Откровении Я счел себя обязанным перед Священным Писанием сделать эту попытку оправдать фанатизм. Конечно, ее логика с трудом убеждает нас. Может быть, потому, что мы живем в Новом Завете, и разделившиеся христиане несут на себе мучительную печать анахронических заклятий. На деле откровения об абсолютной ценности человеческой жизни и запрет массовых репрессий были даны лишь через Иезекиля, то есть в VI веке до н.э., а ш е й р ы тогда как заклятие было понято как следствие ревности всемогущего Бога с момента завоевания земли обетованной, то есть на шесть веков раньше. Вполне вероятно, что Бог открывал одно за другим некоторые понятия, и народ, чувствуя, что Бог хочет сказать в данный момент, выражал это тогда с такой убежденностью и силой, что придавал этому как бы окончательное значение. тогда как, несомненно, это было не все, что хотел сказать Бог. А если говорить все о том, что всем еще не является, то это может изменить оттенки смысла. Поэтому можно сомневаться в том, действительно ли в намерение Бога входили эти ультралогические следствия ревности Бога, п р о к л я т и е и и с т р е б л е н и е чужих народов. Или, может быть, так понял Израиль повеление Бога? хотя в Библии утверждается, что оно исходит из уст Бога. Но не есть ли это выражение того, как Израиль понял Бога? Или же Бог хотел, чтобы так понял его этот народ в начале своего существования? Очень важно ответить на этот вопрос. Сказать, Бог имел прежде всего в виду, что Он есть единственный истинный Бог, и нельзя ничего ему предпочитать, все остальное следует потом. Без сомнения, это так. Но Бог не говорит трюизмами. Сказать, Бог в самом деле хотел, чтобы уничтожали прежних жителей Палестины, потому что они представляют угрозу для веры Израиля. Верно ли это? Сколько предрассудков, сколько ненависти и обид может стоять за такими действиями. Меньшее зло. Человеку свойственно пытаться оправдать высшими причинами весьма случайную ненависть. Разве в ту эпоху д е л о не обстояло точно так же? Бесспорно, что Бог, который обращался к людям и людям грешным, допускал с полным знанием дела, что его слово было истолковано таким образом, Бог с полным знанием дела допускал, чтобы Слово Его стало мечом, который порождает, по крайней мере, временно фанатизм на земле. Это остается вплоть до Нового Завета, от Матфея 10 с 34 по 36, от Луки 12 с 51 по 53. Это важный момент. Может быть, Бог не желал этого фанатизма, но, по крайней мере, Он, несомненно, допускал его, как меньшее зло. Для Бога главным было дать откровение о едином Абсолюте, даже если временно выводы из этого откровения делались пристрастные и даже весьма пристрастные. Это указывает нам на то, что для Бога существует, тем не менее, порядок даже в самом худшем, и что, хотя уничтожать своего ближнего из религиозных соображений нехорошо, Однако это не самое худшее, что может произойти. Равнодушие и полное неведение истинного света хуже в глазах Божиих, чем беспорядок, последовавший за первым рассветом. А р а в н о д у ш и е смотрите Откровение 3.15.16 от Матфея 5.13. О духовной слепоте смотрите от Матфея, 15-14, от Луки, 6-42, от Иоанна, 9-39-41, Откровение, 3-18. Нужно помнить об этом. Даже если все эти массовые убийства не были благом, в глазах Бога они были меньшим злом по сравнению с невежеством и заблуждениями человечества, закосневшего в незнании своего Создателя. Несчастливый в любви Однако это первое открытие требовательной ревности Бога есть лишь начало приобщения к этой тайне. Пятью веками позже Бог откроет секрет своей ревности одному из своих верных друзей — о с и сыну Бьерину. Этот человек женился на весьма привлекательной женщине, которую он горячо любил. К несчастью, она была привлекательной не только для него и не могла удовлетвориться его любовью. Скоро она стала считать свой дом временной квартирой и употреблять бесчисленные дары, которыми украшал ее супруг, на то, чтобы покорять другие сердца. У нее было много детей, и Осия не был уверен, что они от него. Осия первая, т р е т и шестой, восьмой. Нет серьезных причин, по которым не следовало бы понимать буквально выражение «дети блуда», Осия первая, второй. Затем она совсем бросила супружеский дом и пошла по рукам, оставив в унижении Осию, который, однако, продолжал любить ее и страдать. Однако Осия, по повелению Божию, выбрал эту женщину, чья всем известная развращенность должна была сломать всю его жизнь. А теперь, когда он оказался осмеянным и раздираемым ревностью, Бог молчал. Когда молодость прошла, Гомерь, так звали эту женщину, перестала пользоваться прежним успехом. Чары ее утратили свою силу, и она стала тяготиться зависимостью от случайного любовника, у которого она была на содержании. Она вспомнила те времена, когда Осия о к р у ж а л ее искренней любовью. «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, 2-й и 9 -й. С ним не будет проблем, он так любил ее, что, несомненно, возьмет ее опять и обеспечит ей спокойную старость». И вот она обратилась к о с и и сообщила ему о своих благих намерениях и добавила при этом, что е е нынешний хозяин отпустит е е за 15 сребреников и за полтора хомера ячменя. Глава 3, стих 2. Обманутый муж пророчествует. Эта новость не обрадовала Осию сверх меры. Однако его любовь к ней не уменьшилась. Просто он ждал большего, чем это возвращение к нему за неимением лучшего. Он считал, что может дать больше, чем одно лишь прибежище от одиночества, этой блуднице, на которой оставили след похождения и годы. При виде ее, возвращающейся к нему в таком состоянии, о б е с ч е щ е н н о й и постаревшей, жалкой, Усию раздирали противоречивые чувства, оскорбленная честь и его поруганная любовь. И именно в этот миг Бог заговорил с ним, потому что этого часа ждал много веков Бог-ревнитель, так же, как Бог-отец долго ждал того дня, когда уста Давида скажут «Сын мой, лучше бы я умер вместо тебя». В эту минуту сомнений, Бог обращается к раздираемому сердцу обманутого супруга. Он говорит ему, «Иди, полюби снова эту женщину, обманувшую любовь мужа своего. Люби ее, как л ю б и т ягвы сынов Израилевых, хотя они обращаются к другим богам и у с л а ж д а ю т с я почитанием их». Глава 3, стих 1. «Со мной каждый день поступает так Израиль, Каждый день бежит от меня этот народ, каждый день расточает он все, что я даю ему, чтобы нравиться посторонним. Каждый день ходит он к другим богам, которых он предпочитает мне, его собственному богу, и рыщет вокруг своих любовников. А потом дела начинают идти плохо, и тогда народ возвращается и умоляет меня «Ты Бог отцов моих, я возвращаюсь к тебе, к тебе». Но я прекрасно знаю, что означает эта комедия. Это означает лишь, что в данный момент угрожает враг, что камень и дерево, которым кодили, не могут, понятно, избавить от опасности. И в этих случаях мне тоже хочется предоставить им выпутываться самим. Если, когда все идет хорошо, меня забывают и вспоминают обо мне лишь в крайней нужде. то как я, по-твоему, воспринимаю это? И однако смотри, каждый раз я снова принимаю их. Значит, и ты прими без разговоров свою жену. Влюбленность или сострадание? В этот день Осия понял, а до него никто этого не понимал, Тайные причины ревности Божией. Понял, что на деле эта ревность есть обратная сторона и вместе пробный камень, чувство, которое, как это ни трудно вообразить себе, Творец, тем не менее, питает к своему созданию. Понял, что Бог влюблен в свое творение, влюблен в то, что произведено им, в то, что ничего не может ему принести. И все же дело не в одной жалости, не только в сострадании, в снисхождении, а в любви. А любовь невозможна без восхищения. Я полагаю, что жалость более всего отличается от любви тем, что жалости присуще чувство превосходства, к другому снисходят, потому что сердце тронуто его несчастьем, тогда как подлинная любовь всегда выражает восхищение. И когда Бог говорит, что любит, это очень серьезно. Это означает, что Он восхищается. Смотрите Исайя 43.3, где Бог говорит Израилю. «В ы к у п за тебя отдаю я Египет, куш и совею за тебя. От того, что ты дорог в очах моих, драгоценен, и я возлюбил тебя. Отдаю людей за тебя и народы выкуп за жизнь твою». Кажется почти кощунственным говорить, что Бог может любить свое создание. Как столь безумная мысль могла родиться в голове человека, что Бог любит свое творение? Чтобы всемилостивый Бог мог растрогаться, это легко допустить, но чтобы Он любил? «Любовь Божия заявляет о себе». И однако Бог заявляет о своей любви как нельзя более ясно. Любить по-еврейски агав. Вот те места в Ветхом Завете, где о п р е д е л е н н о говорится, что Бог любит людей. Второзаконие 4:37, 7:13, 10:15-18, 23:6. Вторая царств 12:24, неимея 13:26. Псалом 47, стих 5, 146, стих 8, Притчи 3, 12, 15, 9, Исайя 43, 4, 48, 14, Иеремия 31, 3, Осия 11, 1, 14, 5, Малахия 1, 2. Сюда можно прибавить те тексты, где глагол «любить» выражен греческим словом «агапан», Осия, 2-я, 23-й, Второзаконие, 32-я, 12-й, Вторая Царств, 7-я, 18-й, Захария, 10-я, 6 Премудрость, 4-я, 10-й, 7-я, 28-й, с е р а х 4-я, 10-й, 1 4 45-я, 1-й, 46-я, 13-й. Наконец, упомянем «Премудрость», 11-я, стих 24-й, где утверждается, что Бог любит все, что существует. э т о точка зрения скорее эллинизма, чем иудаизма. И однако Бог заявляет о Своей любви как нельзя более ясно. Она вырывается из сердца Еремии с самого начала его призвания. «Слово я г в ы было обращено ко мне. Иди и возгласи в уши Иерусалима. Я помню о дружбе юности Твоей, о любви Твоей во время обручения». когда ты следовал за мною в пустыню, в землю незасеянную. Вторая, первая и второй. И далее в главе 31, стихи с 20 по 22. То из сердца отца, то из сердца супруга исходит меняющая формы любовь Бога. Недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Ягво. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце т в о е на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, о т п а д ш а я дочь? Ибо Ягво сотворит на земле нечто новое. Жена спасёт мужа. Обычно покинутые мужья идут за беглянкой, ушедшей от их власти, с у д е 19-й. Но Ягве пробудит в сердце неверной жажду его любви и вместе с тем мучительный страх не тронуть сердце разгневанного супруга. На этот страх Бог отвечает устами автора книги и у т е ш е н и я к а к жену, оставленную и скорбящую душой, Призывает тебя ягвы. Отвергают ли жену юности своей, говорит Бог твой. На краткое время оставил я тебя, но, исполнившись великого сострадания, соберу я тебя. В пылу гнева на мгновение скрыл я от тебя лицо мое. Но вечной любовью движим я к тебе, говорит искупитель твой ягвы. Исайя 54, 6 по 8. Ягве п р е д с т а ё т Израилю не только в облике отца и супруга, он обретает также облик матери. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Исайя 49, 15. Ревнивая страсть В «Песне песней» любовь, соединяющая ягвы с его народом, обретает наиболее страстный характер и не боится прибегать к эротическим образом для выражения этого союза, который нарушается и исполнение которого скрепит примирение Бога и людей. Бог-любовник так завершает свою песнь. «Под я б л о н е й разбудил я тебя, там зачала тебя мать твоя, Там зачала Тебя, родившая Тебя. Положи меня, как печать, на сердце Твое, Как печать на руку Твою, Потому что сильна, как смерть, любовь, Люта, как преисподняя ревность, Стрелы ее, стрелы о г н е н н ы пламя Божие. Большие воды не могут погасить любви, И реки не затопят ее. Глава 8, стихи с 5 по 7. Это немыслимая страсть и есть тайна жгучей ревности, которую Бог питает к людям. Бог ревнует к идолам и лже-богам лишь потому, что в них воплощен дух разврата, похищающий у него сердце людей. Именно потому, что народ Божий есть невеста-девственница, чья любовь посвящена тому, кто любит ее, религиозная неверность выражается такими словами, как блуд и прелюбодеяние. Смотрите, например, и Еремия 2, с 23 по 25, и Языкиль, глава 23. «Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягощал тебя? Отвечай мне, Михей 6, 3. Страстная и умоляющая любовь, которую насаждает эти сердца, не признающие его». Вот глубинный двигатель его ревности. Ветхий Завет решительно утверждает этот факт любви Бога к людям, не позволяя нам дать ему объяснений. Что же может сделать это развращенное смертное человечество, достойное р а з в е л и жалости, предметом такой горячей любви Творца? Возлюбленный, который должен родиться. Что же, что иное, как неновое существо, которому предстоит родиться в нем? Божественный плод, о котором оно не знает, но который оно должно выносить, сохраняя полную возможность отвергнуть его. Сын его, которого оно должно зачать, оно и создано для этого, от этой могучей любви. Что же Бог может любить в человеке, как не Бога, которому предстоит родиться в человеке, чтобы обожествить человека. Это тот таинственный плод, который Мессия, проголодавшись, будет тщетно искать на бесплодной смоковнице, и которому надлежит родиться от божественного черенка, принесенного им самим, от Матфея 21, 18-19, от Марка 11, с 12 по 14. тот плод, чья благодатная пыльца приносит обетование цветку человеческому. Любовь супруга будет дремлющую возлюбленную, чтобы она могла в один прекрасный день положить на руки отцу сына, которого она зачала от его любви. В этом старом народе Бог любит призвание матери народа нового, среди членов которого его сын зачатый этой матерью. мало-помалу достигнет совершенного возраста. К Ефесинам 4, 13 и 16, к о л о с и н а м 2, 19. Нам остается лишь увидеть скорбные глаза пророков, не отрывающих взора от этого зачатия, в котором Бог обретает плоть.